320 июль 1. -е. И так, живя во времени, не можем остановить его бега, который ведет к завершению всего, что временно. Отсюда понятным становится утверждение, что все обреченное временем не стоит того, чтобы всецело в него погружаться сознанием и отдавать ему сердце целиком. Какую-то часть сознания сердца следует оставить и для неприходящего. По мере роста и расширения сознания фокус его из временного переносится в неприходящее, то есть вечное, которое, увеличиваясь в своей орбите, то есть все более и более раскрываясь сознанию, накапливает элементы бессмертия в чаше. В сущности, говоря, это является целью земных воплощений, ибо и новые воплощения земных ничего дух не может собой удержать, сбрасывая в цикле каждого оборота инкарнации все свои временные оболочки. Не говоря уже о собственности вещах, даже тел своих или проводников не может взять с собой человек в путь беспредельный. Понимание этого приводит к осознанию смысла вещей и всего того, что окружает дух в странствиях его через все миры. А миры все равно к оболочки духа временно тоже. Безвременен лишь огненный мир. В нем живут люди огненного тумана. который является туманом только для недостигших его, но прекраснейшим для осознавших. Подчеркиваю, для осознавших, ибо только осознание приближает мир этот чудесный. По высочайшим вершинам творческой мощи искусства и высшего знания можно судить, хотя и отдаленно, о возможностях огненного мира. Они не ограничены ничем, а творчество ограничено только лишь рамками тех космических законов, в пределах которых утверждается проявленный мир. Но само творчество беспредельно. Так искусство и наука являются собой путь в беспредельность.